Глава 5. Мне в распоряжении предоставили небольшой гражданский крейсер с романтическим названием «Фиона». Крейсером при всем уважении назвать его не открывался рот. Это был переделанный из военного бота симпатичный миленький корветик с таким же симпатичным, но утомляющим за пару минут женским экипажем. Что делать пяти страдающим без мужского внимания красивым девушкам на лихтерном корабле, убейте мне не понять. По мне, так тут достаточно двоих мужиков предпенсионного возраста, уже негодных к службе в боевом флоте. Всю дорогу они приходили в мою каюту и ублажали меня душесчипательными разговорами. Первый в каюту вторглась капитанша, красивая рыжеволосая бестия. «Давайте познакомимся. Хоть лететь нам и недолго, но гораздо приятнее называть симпатичного иномерянина по имени». Она состроила мне глазки и поморгала огромными ресницами. «Мое имя Мирра». «Скверлина», — немного хмурясь, — ответил я. «Зачем же так официально?» И она протянула мне свою руку. «Мы не на столичной планете. Здесь все проще и понятнее». «Отлично! Просто Лина!» Я осторожно прикоснулся к ее мягкой ладони. «Ой!» Ее лицо покрыло краска якобы смущения, Но я не поверил ни на грош. Она упорхнула из каюты, грациозно, как кошка, выгнув свою спину. И примерно подобное, за некоторым исключением, повторилось еще четыре раза. Второй меня посетила Клио. Она представилась штурманом Астрогатором. третья была Пола, первый помощник, четвертый Лана, виртуалист и, наконец, младшая, Кара, корабельный механик. Одна поцеловала меня в щеку, другая прижалась всем телом, третья погладила нежно по щеке. И только Кара спросила меня, не хочу ли я встретиться с ней на планете. Она говорила, как маленький обиженный ребенок. Я пожалел ее. И ей достались и поцелуй, и объятия, и нежное поглаживание, но уже от меня. Лишь потом я узнал, что на планете на каждого взрослого мужчину приходится 7 женщин. Такая демографическая диспропорция происходит не из-за войн или катаклизмов. Просто на Верде в атмосфере есть вредоносный грибок вирус, влияющий на рождаемость женщин. В РД 65 уже висела на экране перевернутой чашей, а это значило, что мы шли на посадку. Фиона протаранила атмосферу под малым углом на огромной скорости. Потом двигатели заглохли, корабль выпустил посадочные крылья, и мы стали планировать прямо на огромный город, разрастающийся в размерах прямо на наших глазах. Почва Верда очень напоминала писки Марса из земного сектора, в императора Саргона. А потому все строения здесь сильно выделялись на фоне почвы. Космопорт не стал исключением. Его огромное из блестящего металла и стекла здание казалось огромным бельмом на теле планеты. Конечно, верденцы относились к этому иначе. И специально строят все здания в любом цвете, только не в оранжевом, желтом или красном. Тоже и с одеждой. Например, мой красный комбинезон должен был у местных вызывать отвращение. Однако на Фионе я этого не заметил. Корвет, Ладно, пусть будет крейсер. Бережно сел на оранжевое поле космопорта Центральный. Он едва заметно качнулся на стабилизаторах и замер сверкающим монументом не подняв в воздух ни пылинки. Оказывается, посадочное поле было одним огромным монолитным кварцем. Лина, корабль приземлился в Залите. это наша столица. Вошла в мою комнату мира. Команда ждет у трапа, чтобы попрощаться с вами. Вы отличный пилот, капитан мира. Я вышел за ней в коридор. Девчонки ждали у трапа. В их глазах я увидел слезы недосказанности и неудовлетворения. «До свидания, Лина!» Хором выкрикнули они и бросились внутрь корабля. Я спустился на землю в Arda 65 Тут меня уже ждал большой и удобный флайер и многочисленные делегации, состоящие из трех особ женского пола, от чего мое сердце вновь тяжко заныло. Моя миссия стала казаться мне почти невыполнимой. Женщины, встречающие меня, были как сестры близнецы, примерно одинакового роста и ярко-оранжевыми волосами, которые извилистыми волнами опускались на плечи. У всех троих была бледная кожа и темно-синие глаза. С первого взгляда я отметил лишь одно отличие: одежда. Та, что стояла в центре троицы, была одета в ярко-зеленую широкую рубашку с большим разрезом на груди, почти до пупка. И белые обтягивающие упругие бедра шорты. На той, что была справа от меня, с плеч красиво стекала голубое сари с серебристыми полосами. Но ну, на левой открыто было почти все. Только какие-то золотистые и серебряные полоски, обтекающие область бикини и груди. Мистер Лина, рады приветствовать вас на Они дружно исполнили какой-то сложный реверанс. «Меня зовут Макко. Это Таля», — представила она женщину в голубом платье. «Ну, а это полуголая красавица с обвораживающей улыбкой Лара». «Ну, а я рад знакомству с такими прелестными созданиями», — я поклонился в ответ. «Прошу». Лара открыла люк флайера. Они пропустили меня вперед, а потом грациозно запрыгнули сами. Корабль быстро набрал высоту метров в триста и понесся вперед, шипением раздвигая воздух. Атмосфера Наверда-65 была плотная, чем в большинстве миров Империи. «Куда мы летим?» Я поддался вперед, почти уткнувшись носом в плечо мака. Пахнуло теплым женским телом, и мне стало неспокойно. «Ваши апартаменты, Лина?» Капитан, или кем она там еще была, повернула лицо ко мне. К чему все эти изыски? Я могу остановиться в любой гостинице. Приказ центрального круга создавать вам все удобства и оказывать любую помощь в пределах разумного, конечно. Флайер летел над городом, который на сотни километров лег пятном на тело планеты, подавляя ее своим стеклостальным могуществом. Некоторые строения вздымались в высоту метров пятьсот, и наш корабль проплывал чуть выше середины зданий, ослепляющих в лучах заходящего солнца. Глядя в обзорный экран внизу, я не заметил ни одного оранжевого пятнышка. Зато было много светло-зеленых островков. В некоторых из них я заметил голубые пятна. Огромный город. Я снова склонился к Макка. А что это за зеленые и голубые пятна? Парки и озера. Откуда же у вас зелени чистая вода? Все доставлено на свеги, даже веганская почва. Долгие годы мы уничтожали в местах посадок местные бактерии, создавали защитные барьеры, а потом выхаживали траву и деревья. Может быть, когда-нибудь мы всю планету превратим в цветущий сад, и у нас, наконец, будет рождаться одинаковое количество мальчиков и девочек. Макка запнулась и прекратила разговор. «Вы так не любите свою планету?» «Наоборот, мы ее очень любим!» Мака снова повернулась ко мне и укоризненно посмотрела мне в глаза. «Прости, Мака», — поспешил извиниться я, — «мне, наверное, никогда не понять вас». «А ты ничего себе, жеребчик!» Все женщины дружно рассмеялись. «Тут, можешь мне поверить, к твоему номеру очередь длиной в полгорода стоять будет». «Кажется, прилетели». Флайер резко снизился и летел теперь над широкой улицей к огромной посадочной площадке из серебристого металла. Девушки посадили машину точно посередине. Открылся люк, и мы вышли на летное поле. Но прощай, Лина. Девушки дружно помахали руками и уже через пару секунд были внутри флайера. А мне навстречу шла дама в строгом серо-белом костюме, все с теми же огненными локонами. «Приветствую вас, мастер Лина». Она осмотрела меня с ног до головы. «Меня зовут Гэра Пол, Я ваш персональный помощник. И прежде всего предлагаю вам переодеться». Я хотел было возразить, тем более, что мой комбинезон мне очень нравился. Но передумал. Во-первых, чтобы не огорчать Геру. А во-вторых, если я хочу найти Кору, мне нельзя выглядеть в стае белой вороной. «Где магазин?» «Не стоит беспокоиться, мастер, все уже в вашем номере. Пойдемте, я вас провожу». Она взяла меня под руку, и мы пошли по летному полю. Метров через сто оказался гравитационный спуск. Мы дружно прыгнули вниз на глубину в сто метров и через несколько секунд, плавно затормозив у подножья, вышли в зеленый сквер. «Здесь, до Голд Паласа, там ваши апартаменты, меньше мили. Предлагаю пройтись пешком». Но если вы против, моя помощница выразительно хмыкнула. При этом ее груди под пиджаком вздернулись вверх. Только за. Несмотря на то, что мы шли по парку, город нависал над нами мертвой громадой, не пропуская ни единого луча солнца. Лучи света достигали лишь верхних этажей, а уже от них, с помощью специальных зеркал, создавалась видимость освещения внизу. «Гера, сколько человек проживает в вашей столице?» — задал я вопрос, который давно вертелся у меня на языке. «Около 150 миллионов. Это без пригорода. Все, что я смог в такой ситуации, лишь многозначительно сжать губы. Вы боитесь, что не найдете эту беглую преступницу-кору?» — Ну, естественно, в вашем рассаднике прекрасных девиц почти невозможно найти одну, пусть и наземку-беглянку. Не думаю, что это большое затруднение. Ее не смогли найти в Империи шесть лет. Так успешно она скрывалась и проворачивала свои грязные делишки. — Мы не Империя, и здесь она не скроется. Слово «Империя» она произнесла нескрываемым презрением. Ну вот мы и пришли. Гера качнула головой в сторону огромного здания, верхние этажи которого скрывались в розовых облаках.